СУД И КАЗНЬ Глава первая Советские газеты в то время о Бунгерне вспоминают часто, но в традициях новой прессы информацию дают минимальную. В пока еще не казенном, а надрывно-пародийном стиле тех лет сообщается, что железная метла пролетарской революции поймала в свои твердые зубья одного из злейших врагов и тому подобное. Заодно, путая или сознательно смешивая его с другим Унгерн-Штернбергом, в 1909 году передавшим секретные документы австрийскому военному агенту Спанокке, утверждают, будто он тогда же был сослан в Сибирь как шпион. Владимир Маяковский в окнах роста оперативно откликается на события лихим плакатом «Последний баронишка». Поэт не озаботился даже тем, чтобы текст соответствовал официальной пропагандистской версии, объявившей унгерно марионеткой Токио, и привычно сделал его орудием Антанты. «Испытав на Западе, как штык колется, Антанта попробовала натравить монгольца, дала поесть голодным, дала одежду голым и собственного барона дала монголам». В том же фантастическом духе художник Иван Малютин выстроил изобразительный ряд. Не поинтересовавшись, как выглядят реальные монголы, он изобразил их в виде китайцев с косматыми горскими попахами на головах, а Унгерна облачил в опереточный гусарский мундир, но вместо кивера снабдил его непременным атрибутом всех ставленников Антанты – цилиндром. Новая власть почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы не бояться публичных судов над побежденными врагами. При умелой организации они могли стать мощным политическим оружием. Когда год назад в Омске судили министров и чиновников правительства Колчака, инициатором этого судебного процесса выступил личный друг Троцкого, предсибревкома Иван Смирнов, сибирский Ленин. И он же теперь, пафосно телеграфируя в ЦК РКПБ о захвате Унгерна, окружен нашим авангардом и вместе со своим штабом взят в плен, предложил не возить пленного барона в Москву, а предать его суду Сибирского отделения Верховного трибунала в Новониколаевске. На этот счет 26 августа были опрошены по телефону члены Политбюро. Каменев, Зиновьев, Сталин и Молотов ответили, что не возражают. Троцкий оставил на протоколе пометку «бесспорно». Мнение Ленина оказалось не столь однозначным. Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения и в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд провести его с максимальной скоростью и расстрелять. Проще говоря, если материала для смертного приговора достаточно, можно провести открытый судебный процесс. Если нет, лучше обойтись без публики. За три с половиной года гражданской войны в Сибири красным не удалось пленить ни одного белого генерала. Колчака выдали чехи, Зиневич в Красноярске сам отказался воевать, Унгерн стал первым захваченным в боевой обстановке пленником с генеральскими погонами, так что со второй половиной выдвинутого Смирновым предложения дело сладилось не сразу. Некоторые, Дзержинские в том числе, посчитали, что для большего эффекта суд должен пройти в Москве. Реввоенсовет РСФСР распорядился доставить барона в столицу, Но сибирские деятели упорно продолжали добиваться разрешения судить его в своей вотчине. Аргументация была следующая. Судебный процесс в Новониколаевске будет иметь важное общественное значение, в отличие от Москвы, где Унгерна знают немногие лишь по газетным сообщениям и где суд пройдет незаметно. По этой логике процесс следовало устроить в Чите, Верхнеудинске, или хотя бы в Иркутске. В Новониколаевске за тысячи верст от Забайкалья и Монголии о бунгерне тоже знали в основном по газетам. Но для местной партийной и чекистской верхушки это был вопрос престижа. В конце концов, просьбу Смирнова все-таки удовлетворили, для чего понадобился еще один телефонный опрос членов Политбюро. В ночь на 7 сентября... Унгерна привезли в Новониколаевск, ставший официальной столицей Сибири вместо Омска, исполнявшего эту роль при Колчаке. Последние восемь дней жизни он провел не в подвалах здешней ЧК и не в тюрьме, а в отдельном доме, где кроме него и караула никого не было. За эти дни его допросили всего один раз, следствие использовало материалы предыдущих допросов чтобы, согласно указанию Ленина, закончить дело с максимальной скоростью, предполагалось провести единственное судебное заседание. Свидетелей решили не приглашать, так как подсудимый не скрывал своих преступлений. Его признаний с избытком хватало для заранее известного приговора. Пока местные чекисты во главе с Плавуновским готовили обвинения был сформирован состав Чрезвычайного трибунала. Председателем стал старый большевик Апарин, начальник сибирского отделения Верховного трибунала при ВЦИКе. членами – профсоюзный деятель Кудрявцев, военком Габишев, некто Гуляев и, наконец, легендарный партизанский вожак Александр Кравченко, агроном и крестьянский утопист, создатель таежных республик, основанных на тех же началах что ему мужицкий земной рай, Беловодское царство. Защитником назначили бывшего присяжного поверенного Боголюбова, а общественным обвинителем – секретаря ЦК РКПБ Емельяна Ярославского, Губельмана. Уроженец Забайкалья, что в данном случае имело значение, он был прислан из Москвы для усиления суда и получил одну из двух главных ролей в предстоящем спектакле. Ожидалось, что он сыграет ее со столичным блеском. Глава вторая. Судебное заседание открылось в полдень 15 сентября 1921 года в здании театра в загородном саду Сосновка. Театр был известен горожанам под тем же названием. Входные билеты распространялись по учреждениям, воинским частям И среди немногочисленного пролетариата публику подбирали соответствующую, но в числе зрителей оказались и те, кто никак не должен был здесь находиться. Как обычно, деньги открывали и эти двери. Билеты были бесплатные, но именные, в зал пропускали по удостоверениям, тем не менее бывший колчаковец Михаил Черкашин за некую сумму проник в театр по чужим документам. По рассказу Шайдицкого, на процессе присутствовали двое или трое корейцев, раньше служивших в азиатской дивизии. Якобы подполковник Ким, любимец Унгерна, отправил их в Сибирь узнать о судьбе барона, и они ухитрились пробраться из Харбина в Новониколаевск, а потом вернуться обратно. Многие, не имея билетов, надеялись хотя бы увидеть барона, когда его будут вводить в театр. С утра у театрального подъезда собралась толпа любопытных. По свидетельству репортера, в зале преобладали мужчины, среди них рабочие и красноармейцы, а в саду — женщины и обыватели. В ожидании Унгерна разговоры о нем сводились главным образом к одному вопросу — каков он из себя? Газета «Советская Сибирь» в трех номерах опубликовала почти полную стенограмму процесса, а оценочный репортаж, учитывая, что его будут читать и в Харбине, и в Белом Приморье, написал Иван Майский, в недавнем прошлом меньшевик и министр труда самарского правительства, в скором будущем советский полпред в Лондоне. В 1919 году он провел перепись населения Монголии, поэтому считался специалистом во всем, что с ней связано. «Узкое длинное помещение Сосновки, — рассказывает Майский, — залито темным, сдержанно взволнованным морем людей. Скамьи, набиты битком, стоят в проходах, в ложах и за ложами. Все войти не могут. За стенами шум, недовольный ропот, душно и тесно. Лампы горят слабо». Возбуждение зрителей понятно, ведь перед ними сейчас пройдет не фарс, не скорбно унылая пьеса Островского, а кусочек захватывающей исторической драмы. Судя по сохранившейся фотографии, декорации таковы. Нечитаемый лозунг вдоль рампы, внизу длинный стол под красным сукном, стулья для председателя трибунала и его помощников, на авансцене, на выдвинутом в зал помосте скамья для подсудимого. Сцена пока что пуста. Вокруг нее, пишет Майский, снуют люди с фотоаппаратами. Наконец, члены трибунала занимают места за столом. При их появлении все встают и снова усаживаются. Воцаряется тишина. Затем из-за кулис двое красноармейцев выводят Унгерна. Он высок и тонок. У него белокурые волосы с хохолком вверху, отросшая за месяц рыжеватая бородка, большие усы. Одет в желтый, сильно потертый и истрепанный халат с генеральскими погонами, который болтается на его худой фигуре. Устроители процесса показали себя хорошими режиссерами и для большего эффекта оставили Унгерну его княжеский Дели. На груди у него Георгиевский крест. По легенде, перед казнью Унгерн изуродовал его зубами, чтобы никому не достался после его смерти. На ногах перетянутые ремнями мягкие монгольские сапоги. Унгерн садится на скамью и потом, в течение всего заседания, смотрит больше вниз, глаз не поднимает даже в разговоре с обвинителем. На вопросы отвечает достаточно искренне, говорит тихо и кратко. Он выглядит немного утомленным, но держится спокойно, только руки все время засовывает в длинные рукава халата, точно ему холодно и неуютно. Вообще на нем лежит отпечаток вялости, и Майский невольно задается вопросом, как мог этот человек быть знаменем и вождем сотен и тысяч людей? Впрочем, ответ находится быстро. Он знает, что судьба его решена, и это не может на нем не отражаться. Еще большее значение имеет то, что он находится в странной, непривычной для него атмосфере. Унгерн человек военный и не в малой мере не политический, а сейчас он в чисто политической обстановке. Это громадное собрание, этот революционный трибунал, эти речи и вопросы обвинителей защитника, как все это не похоже на вздвоенные ряды? — щеголяет майский красивым, но не к месту употребленным военным термином. «На свист пуль в бою, на шумную оргию после успешного набега», — добавляет он живописную деталь воображаемого бандитского быта, упустив из виду, что в Монголии барон сделался абсолютным трезвенником, да и раньше в общих попойках не участвовал. Это смущает Унгерна больше, чем стоящая перед ним смерть. Он теряется и не знает, как себя вести. Но Унгерн не всегда таков. О, конечно, не всегда. Даже сейчас, моментами, когда он поднимает лицо, нет-нет, да и сверкнет такой взгляд, что как-то жутко становится. И тогда получается впечатление, что перед вами костер, слегка прикрытый пеплом. Глава третья. Для начала председательствующий Апарин задает подсудимому несколько вопросов, призванных охарактеризовать его личность. «К какой партии принадлежите?» – спрашивает он в частности. «Никакой», – отвечает Унгерн, что не помешает судьям в приговоре записать его по партийности монархистам. Затем зачитывается следственное заключение с обвинением из трех пунктов. Первый – Действия под покровительством Токио, что выразилось в планах создания центральноазиатского государства и прочее. Второй – вооруженная борьба против советской власти с целью реставрации Романовых. Третий – террор и зверство. Апарин, Признаете себя виновным по данному обвинению? Унгерн – да, за исключением одного – в связи моей с Японией. Ответ безусловно честный. За несколько часов до смерти никакие политические резоны над ним уже не властны. Он не надеется, что удобной для судей ложью заслужит помилование и говорит правду. Очередь задавать вопросы переходит к обвинителю. Как вспоминал сидевший в зале Черкашин, Ярославский держался с большой важностью, желая показать себя очень значимым человеком. Он сразу перевел ход процесса в принципиально иную плоскость. Его задача – выставить Унгерна типичным представителем не просто дворянства, но именно дворянства прибалтийского, самой, как он выражается, эксплуататорской породы. Еврей Ярославский решил сыграть на русских национальных чувствах в их низменном варианте, поэтому происхождение Унгерна не должно остаться без внимания. Ярославский. Прошу вас более подробно рассказать о своем происхождении и связи между баронами унгернштермингами германскими и прибалтийскими. Унгерн. Не знаю. Ярославский. У вас были большие имения в прибалтийском крае и Эстляндии? Унгерн. Да, в Эстляндии были, но сейчас, верно, нет. Лично у него имений не было, но он следует выбранной для себя роли классического аристократа, Землевладельца и воина. Ярославский. Сколько лет вы насчитываете своему роду? Унгерн. Тысячу лет. Тысячелетняя кровь имела для палачей особый букет, как старое вино. Не совсем верно, прокомментирует эту реплику один из эмигрантов. На самом деле обвинителя интересовал не возраст крови, а ее состав. Как унгерн заявлял, что все главные большевики евреи, Так Ярославский счел полезным подчеркнуть, что в верхах Белого движения немало немцев. Ярославский, один из ваших родственников, судился с Мисоедовым за измену. Унгерн, да, дальний. Имеется в виду Альфред Мирбах, муж его единоутробной сестры. Вопрос рассчитан на публику, еще не забывшую громкого процесса по делу жандармского полковника Мисоедова. Шесть лет назад он был повешен как немецкий шпион. Большевиков объявляли агентами германского генштаба. Соответственно, Ярославский намекает, что предателями России были такие фигуры, как Унгерн и его родня. Ярославский. Чем отличился ваш род на русской службе? Унгерн. 72 убитых на войне. Ответ не дает желаемого результата. Ярославский оставляет эту, как выясняется, невыигрышную тему и сосредоточивается на нравственном облике подсудимого, но теперь подходит к нему с другой стороны, разбирая его не национальную, а классовую сущность. Всплывает аттестация, в 1917 году выданная Унгерну полковым командиром бароном Врангелем. В ней говорится, что он в нравственном отношении имеет пороки, Постоянное пьянство и в состоянии опьянения способен на поступки, роняющие честь мундира. Ярославский. Судились вы за пьянство? Унгерн. Нет. Ярославский. А за что судились? Унгерн. Избил комендантского адъютанта. Ярославский. За что? Унгерн. Не предоставил квартиры. Ярославский. Вы часто избивали людей? Унгерн. Мало, но бывало. Ярославский, почему же вы избили адъютанта? Неужели только за квартиру? Унгерн. Не знаю, ночью было. Этот давний и малозначащий эпизод нужен Ярославскому, чтобы от него перебросить мост к событиям более близким, более страшным, и как он стремится продемонстрировать, имеющим корни в предшествующей жизни подсудимого? Ярославский, когда вы ушли на Минзу? Вы уничтожали деревья и села. Вам известно было, что трупы людей перемалывались в колесах, мельничных, бросались в колодцы и вообще чинились всякие зверства? Унгерн. Это неправда. Ярославский просит зачитать показания, подтверждающие то, что Унгерн отрицает, после чего конкретными вопросами воссоздает картину ургинского террора, убийства евреев служащих Центра Союза, насилие над китайцами, бессудные расстрелы, виселицы, палки, сажание на лед, на раскаленную крышу. Унгерн все признает. Получив слово, он, если верить Черкашину, заодно назвал евреев трупными червями, прогрызшими государственное тело России, зычным командным голосом винил их в смерти Александра II, Столыпина Николая II с семьей в развязывании искусственной братоубийственной войны, разделившей народы империи на два лагеря, а затем, обратившись к залу, предсказал, что через 10-15 лет все они поймут, в какую бездну бесправия тащат их большевики-евреи. В опубликованной стенограмме процесса ничего этого нет. Возможно, было вычеркнуто цензурой, оставившее только слова Унгерна о том, что он считает причиной революции евреев и падения нравов, которым евреи воспользовались. Вероятнее, впрочем, что так он и говорил, а узоры по этой конве расшивал сам Черкашин. Зычный голос и апелляция к публике еще более сомнительны. Легенд о бесстрашном поведении унгерного во время процесса было множество. Корейцы Кима, вернувшись в Харбин, Будто бы рассказали, что со скамьи подсудимых барон издевался над судьями и большевистской властью, пока один из комиссаров не выстрелил ему в затылок прямо в зале суда. На самом деле, перед лицом неминуемой и близкой смерти человек редко выступает в роли обвинителя. Земной суд, каковы бы ни были судьи, должен казаться ему прологом другого, высшего, перед которым он скоро предстанет. И где его смирение, как и честность ответов на этом предварительном суде будут учтены непримиримость, доблесть тех, кто надеется получить отсрочку и утешение для их оставшихся на свободе соратников. Ярославский, Вы признаете себя верующим человеком, христианином-лютеранином. Как у вас вяжется понятие о религии как основе нравственности с такими жестокостями, как убийство бурят? китайцев и даже детей. Унгерн. Это грех. Ярославский. Как же вы могли писать, что посланы самим Богом для спасения Монголии? Унгерн. Писал для красного слова. После выяснения его политических взглядов и обстоятельств мятежа в азиатской дивизии, Ярославский меняет тональность разговора на более задушевную и спрашивает Унгерна, не рассматривает ли он свою попытку восстановить монархию как последнюю в ряду ей подобных. — Да, последняя, — соглашается Унгерн. — Полагаю, что я уже последний. Добившись эффектной итоговой реплики, Ярославский уступает место защитнику. Подошла его очередь задавать вопросы подсудимому какую линию защиты выбрал Боголюбов, становится понятно, едва он интересуется, не страдал ли Унгерн нервными расстройствами, нет ли у него родственников с такими болезнями. Все ответы отрицательные, и все-таки Боголюбов просит суд назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления психической нормальности подсудимого. Так как процесс имеет историческое значение. Объясняет он правомерность своей просьбы. Он должен быть проведен с исчерпывающей полнотой и быть исторически объективным. Это входит в правила игры. Члены трибунала наверняка получили соответствующие инструкции. Они делают вид, будто совещаются, и лишь потом отклоняют ходатайство защиты. Объявляется 15-минутный перерыв, сразу после которого... Председатель дает слово Ярославскому для обвинительной речи. Речь, конечно, он написал заранее, но по ходу процесса внес в нее небольшие коррективы, придающие ей видимость импровизации. В газете она занимает почти целую полосу, и, судя по размерам, длилась не меньше часа, хотя смысл ее прост. Суд над Унгерном есть суд не над отдельным человеком, а над целым классом общества, классом дворянства. Как в публицистике, темы тут связаны не логикой, а пафосом. От крестовых походов с их ужасными грабежами, истреблением огнем и мечом магметанских народов и сел, в чем повинны предки подсудимого, Ярославский вновь переходит к балтийским баронам последних поколений, которым он адресует те же обвинения, какие обычно предъявлялись евреям. Они, как паразиты, насели на тело России и в течение нескольких веков эту Россию сосали. Отсюда обвинитель возвращается все к тому же побитому 4 года назад в Черновцах комендантскому адъютанту. Унгерн бьет его по лицу, потому что привык бить людей по лицу, потому что он барон Унгерн, и это положение позволяет ему бить людей по лицу». Его жестокость легко объясняется двумя причинами – классовой психологией дворянства и преданностью религии, которая у Ярославского, в будущем главного государственного атеиста, предстает как набор диких суеверий, свойственных мракобесам вроде Унгерна. Они считают, что не только нужно установить некий ряд обрядов, Они верят в какого-то бога, верят, что этот бог посылает им баранов и бурят, которых нужно вырезать, и что бог указывает им звезду. Бог велит вырезывать евреев и служащих Центра Союза. Все это делается во имя бога и религии». Лишь однажды в его речи прозвучала человеческая нота. «Лично Унгерн, просто несчастный человек», вбивший себе в голову, что он спаситель и восстановитель монархов, и на него возложена историческая миссия. И вывод. Приговор, который будет сегодня вынесен, должен прозвучать как смертный приговор над всеми дворянами, которые пытаются поднять свою руку против власти рабочих и крестьян. Мы знаем, что все дворянство с исторической точки зрения является в наше время совершенной ненормальностью, что это отживший класс, что это больной нарыв на теле народа, который должен быть срезан. Ваш приговор, — обращается Ярославский уже не к публике, а к членам трибунала, — должен этот нарыв срезать, где бы он ни появился, чтобы все бароны, где бы они ни были, знали, что их постигнет участь барона Унгерна. В то время в газетные стенограммы официальных речей еще не вставляли набранное жирным шрифтом и заключенное в скобке слово «аплодисменты», но они наверняка были. Затем опять выступает Боголюбов. Начинает он с комплимента предыдущему оратору. Великолепная и совершенно объективная речь обвинителя и Объяснение своей роли, вынуждающей его защищать преступника. Там, где есть государственный обвинитель, должен быть и защитник, того требует равноправие сторон. При этом, чтобы как профессионал не потерять лица, Боголюбов позволил себе сказать ту правду о Бунгерне, которая не нужна была устроителям процесса. «Серьезный противоборец России», вольно пересказывает он формулировки обвинения, «проводник захватнических планов Японии». Но так ли это? Нет. При внимательном изучении следственного материала мы должны снизить барона Унгерна до простого, мрачного искателя военных приключений, одинокого, забытого совершенно всеми, даже за чертой капиталистического окружения». Надо отдать должное смелости Боголюбова. Он, пусть осторожно, подверг сомнению выводы представительства ВЧК по Сибири, которое готовило обвинительное заключение. Не слишком убедительным показался ему и основной тезис речи Ярославского, объявившего Унгерна типичным представителем своего класса. «Можно ли представить, — вопрошает Боголюбов, — Будь то барон Унгерн или кто-нибудь другой, то есть вовсе не обязательно выходец из дворянства, хотя бы и прибалтийского, чтобы нормальный человек мог проявить такую бездну ужасов. Конечно, нет. Если мы, далекие от медицины и науки люди, присмотримся во время процесса, то мы увидим, что помимо того, что сидит на скамье подсудимых представитель так называемой «аристократии», плохой ее представитель. Перед нами ненормальный, извращенный психологический человек, которого общество в свое время не сумело изъять из обращения. По мнению Боголюбова, возможны два варианта приговора. Первый. Было бы правильнее не лишать барона Унгерна жизни, а заставить его в изолированном каземате, вспоминать о ужасах, которые он творил. Увы, кольцо капиталистического окружения делает этот вариант сугубо предположительным. Остается второй. Для такого человека, как Унгерн, расстрел, мгновенная смерть будет самым легким концом его мучений. Это будет похоже на то сострадание, какое мы оказываем больному животному, добивая его. В этом отношении барон Унгерн с радостью примет наше милосердие. Апарин, подсудимый Унгерн, вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать в свое оправдание? Унгерн, ничего больше не могу сказать. Трибунал удаляется на совещание. Процесс продолжался пять часов. В 17.15 объявляется приговор. Унгерн признан виновным по всем трем пунктам обвинения, включая сотрудничество с Японией, и приговорен к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Расстреляли его в тот же вечер или рано утром следующего дня. Обычно в таких случаях приговоренных вывозили за город, закапывали на месте расстрела, а могилу сравнивали с землей. Могли бросить тело в реку, как поступили с Колчаком. В таких случаях новониколаевские чекисты говорили о своих жертвах, что отправили их караулить воду в оби. Но это делалось преимущественно зимой, когда течением не могло прибить труп к берегу. При одиночных казнях смертника ставили на колени и убивали выстрелом в затылок. Скорее всего, с Унгерном именно так и поступили. Тот то уверял, что его застрелил лично Павлуновский, представитель ВЧК по Сибири. Но ходили слухи о том, будто в порядке исключения барону позволили умереть перед шеренгой стрелков, как в старые добрые времена. Расстрельная команда якобы состояла из взвода красноармейцев с винтовками и командира с Маузером. Грянул залп, Унгерн упал, но при осмотре тела обнаружили единственную рану — от пули из Маузера, она-то и оказалась смертельной. То есть попал только в взводный, остальные из суеверного страха перед Унгерном выстрелили мимо. Я слышал об этом в 1972 году в Забайкалье, а спустя двадцать с лишним лет в Москве то же самое рассказал мне Анатолий Макарович Кайгородов, Карбинский ученик-синолога Ипполита Баранова, у которого Унгерн учился китайскому языку, а его будущая жена Елена Павловна, она же принцесса Цзи, — Манжурскому, Кайгородов ссылался на какого-то знакомого, бывшего чекиста, утверждавшего, что командир расстрельного взвода потом тоже был расстрелян. Смертный приговор могли вынести ему только в том случае, Если, как выяснилось на допросах, несчастный взводный сам же и запугал подчиненных историями о сверхъестественных способностях инфернального барона. Скорее всего эта легенда одна из многих окружавших Унгерна при жизни и после смерти. Зато известно, что когда весть о его гибели дошла до Урги, Бог Догоген повелел служить молебно о нем во всех монастырях и храмах Монголии.